Глава тридцать девятая. Лена. Спускаюсь с террасы. Прохожу по небольшой аллее. Беру себе свой любимый карамельный капучино и круассан с заварным кремом. Раз нормально позавтракать не удалось, так хоть вкусно перекушу. Наслаждаться свежей выпечкой и ароматным кофе на берегу моря бесценно. Сначала решаю подняться в номер и уже оттуда позвонить Андрею. Ведь там за завтраком я наврала. Но в последний момент передумываю, резко сворачиваю направо и иду в сторону пляжа. Сейчас там, на удивление, мало людей, зато работает бар на берегу. Но если учесть стоимость проживания в отеле, то все логично. Далеко не каждый может позволить себе отдых здесь. Без труда нахожу свободный шезлонг. Их здесь предостаточно. Выбираю тот, который нравится больше всего. Сажусь, устраиваюсь поудобнее. Делаю глоток бодрящего напитка и зажмуриваюсь от удовольствия. Ммм, кайф. Горячий ароматный кофе. Насыщенный вкус. Карамель. Все это взрывается у меня во рту. Бьет по рецепторам. Не могу сдержать стон. Невероятно. Шикарно. Божественно. Пожалуй, это лучший капучино, который я пила. Любуюсь морем. Наслаждаюсь, как волны набегают на берег. Слышу счастливый виск малышни. Они бегают по кромке воды и перепрыгивают через барашки. Улыбаюсь. Тревога постепенно проходит. Чувство брезгливости тоже. Здесь ко мне никто не подойдет и не присядет, если я не дам на это добро. Не то, что в ресторане. Понимаю, что Тамир не мог его выгнать. Как и не мог ему запретить присаживаться за наш столик. В Дамире Османове есть нечто пугающее. Он прямо отталкивает от себя. И, судя по реакции моего бывшего мужа, они с ним враги. Подошедший в ресторане мужчина мне смутно знаком. Я не знаю его лично, но где-то мы с ним встречались. И воспоминания после той встречи приятными не назовешь. Напрягаю память, пытаюсь ухватить ускользающие мысли за хвост. Это явно было не светское мероприятие. Может быть, в суде или адвокатской конторе вертится на языке. Ну же, еще немного. Эх, не получилось. Ну что же, значит, вспомню потом. Уверена, что так и будет. Доедаю круассан, допиваю свой кофе. Окончательно успокаиваюсь и настраиваю себя на разговор с Андреем. Он будет спрашивать, как у меня дела. И скоро ли я вернусь? К сожалению, ответов не знаю. Юсопов непредсказуем. Тамир ничего не говорит. Не рассказывает дальнейшие планы. Даже не представляю, что ему могло бы прийти на ум. Но с Андреем надо поговорить. Я соскучилась по своим девочкам. Две мои сладкие плюшки. Как бы хотелось, чтобы вы были здесь со мной сейчас. «Привет!» «Здороваюсь бодро». Сердце щемит от того, как хочу своих малышек обнять. «Лена, привет!» – счастливый голос Андрея заставляет улыбнуться. «Как вы там?» – спрашиваю, а сама откидываюсь на шезлонги назад. Лежу в тени зонта и смотрю на бескрайнее синее море, что неимоверно радует глаз. «Мы хорошо!» – я даже через расстояние чувствую, как мужчина улыбается. «С утра сходили на рыбалку». Поймали чутка. На заднем фоне слышу какую-то возню и пыхтение. Вот собираемся рыбу коптить. Продолжает. Но понимаю, что ему что-то мешает. Андрей занят. Подожди минутку. Выполняю просьбу. Закрываю глаза. Слушаю то, что происходит за тысячи километров от меня. Представляю картинку. Все как наяву. Вот мужчина заходит в сарай. Он у них деревянный, светлый с проведенным электричеством, просторный, не захламлен. Достает большую металлическую коптильню с нижней полки. Она тяжелая, а рыба в ней получается просто великолепна. Затем, судя по звукам, Андрей несет ее в беседку. Там уже растоплен мангал. Приятный дымок от костра ласкает нюх. Как же хочется сейчас там оказаться. Красота. Эх, жалко, что меня там нет. Я бы с удовольствием сходила на рыбалку вместе с ними. А потом поела бы рыбку и попарилась в баньке. Хорошо, что мои девочки сейчас там с ним. Ты еще здесь?» Мужчина возвращается, отдышавшись. «Видимо, я ничего не придумала. Он нес коптильню». «Ага», – отвечаю. «А сама понимаю, что меня неимоверно сильно клонит в сон. Шум моря успокаивает». Легкий ветерок дарит прохладу. Я окончательно расслабляюсь. Как девочки, спрашиваю сквозь легкую дрему. Все прекрасно, не переживай. Заверяет, а сам улыбается. Он спокоен и умиротворен. Сейчас с моей мамой яблоки собирают. Вкуснятина! Тут же вспоминаю исходящий от садовых яблок аромат, понимая, что мне никакого кипра не надо. Я бы сейчас. С легкостью променяла эту командировку на берегу моря на возможность провести выходные на даче у Андрея вместе с его семьей. «Я привезу тебе пакет, не переживай!» Смеется. Я вновь улыбаюсь. «Спасибо!» «Благодарю!» Мы еще некоторое время болтаем о пустяках. Шутим, смеемся. Затем Андрея зовут, и он вынужден попрощаться. Я, не открывая глаз, проваливаюсь в сон. «Лена, твою мать!» Грозный голос бывшего мужа резко возвращает меня в Реал.